Глава 21. Как расшевешить фею. Телепортировавшись в саванну Лешерис, мы увидели, что всё вокруг покрыл туман. Из-за того, что солнце скрылось, видимость была плохой, но белый туман покрыл огромную саванну практически целиком. Девочка-информатор взирала на это с лёгкой ностальгией. "А Хартхельн должно быть находиться по ту сторону этого тумана", сказала она с некоторой уверенностью в голосе. Смотрют они удивлённо. Девочка задумалась не словами Саши. Не удивлена, а а чем должна была? Гатам же утерянная магия. Я думала тебя удивить, что мы мгновенно переместимся из города на такое большое расстояние. А, вот в чём. Ну да, вы правы. Крутое было заклинание. Сказав это, она глубоко задумалась. Похоже, она что-то вспомнила. Но мне кажется, что я знала его, думала. Неудивительно, что есть такая магия. Слушай, Мы ведь даже не спросили, как тебя зовут, так, кстати. Меня зовут Лина. Наверное, ты этого не помнишь. Ага. По крайней мере, не знаю наверняка. Без имени было бы неудобно жить, так что пока решила называться Линой. Так мне тогда захотелось. Понятно. Прости, не стоило мне об этом спрашивать. Ну, сейчас всё равно с этим ничего не поделаешь. Возможно, скоро вся вспомнишь. Саша взглянула на Лину наполовину замулённым, наполовину ускечённым лицом. "невежу ты потеряла память, но не растеряла оптимизма. если всё время грустить, ничего не изменится. лучше пытаться сделать то, что в твоих силах." пока саша и элина общались между собой, миша заглянул в бездно пловывшего тумана. "о, видела? и кто-то много. о, меньше, в от мише я не ждал. этот туман в невсиких сомнениях является входом в хардхильн, и если напрячь магические глаза, то можно увидеть, что внутри тумана скрывается множество духов. Я связалась со всеми. Значит, они скоро должны подоспеть сюда. Ну что ж, давайте сразу попробуем. Саша, что? Попробуй ты. Саша растерялась. Что попробовать-то? Нам не попасть в Ахардхельн, если мы не размешим феечичи. А, ну да. Так, стоп. А почему я-то? Знаешь, я уже давно думаю, что у тебя настоящий талант по части организации клоунады. Вот о чём ты уже давно думаешь? Пронзительно закричала Саша. Я указал на её нынешнее выражение лица. Вот оно. Что оно? Не каждый может изобразить характер подобный целиком подожжённому фейерверку. А, так, стоп. Это как то ещё здесь фейерверк. Вот так. Продолжай в том же духе, Саша. Давай, давай, покажи свой пропадающий зря расцветающий талант. Ну, как-то это внезапно, что ли? Похоже, что Саша никак не могла на это решиться. Ну что, что будешь делать? А, Миша, подцеби мне. Миша кивнула. Попробую. Что ты имеешь в виду под попробую? Миша встала напротив сестры. Есть план, равнодушно сказала Миша с серьёзным выражением лица. Похоже, что она была уверена в себе. Что ещё за план? Я расскажу анекдот. Ага. Саша стала внимательно слушать. А ты едко на него отреагируешь. Саша кивнула. Ну и кофе. Напиток для воскрешения с овном рассвете. У тебя что, совсем фантазии нет? Из-за всех сил взвизгнула Саша. Получилось? Миша оглянулась вокруг. Однако туман никак не изменился. Не должно быть феи чечев взглянули на нас, но какого-то отклика наше представление у них не вызвало. Чече это не зацепило? Удивлён, что они ещё не засмеялись. Это было ожидаемо, проворчала Саша. Ребята, Когда Машарокам и приблизились мисс и Рей. Смотри, то ман уже появился. Я так удивилась, когда внезапно случилось солнечное затмение. Теперь мы можем попасть в Хартхельн, спросила Рей. Пока нет. У нас тут возникла проблемка. Фея рассмешить не выходит. Но вы как раз вовремя, Рей, мисс. Пришло время показать ваши лучшие фокусы. О, ничтож, тик мышцы живота, сказал я. Рей и мисс приглянулись. Но каким образом? Не узнаем, пока не попробуем. Давай хотя бы попытаемся. Ты прав. Только что Миша нам сообщила, что рассмешить их можно, показав что-то оригинальное. Всё верно? Я кивнул. Именно так. Давай попробую я, Рай. Что-то придумала? Ага. Ам, можно кое-чём тебя попросить. О чём же? Можешь не смотреть на меня. Я собираюсь сделать кое-что странное, и видишь ли, стесняюсь тебе это показывать. Боюсь, что ты возненавидишь меня. Потопившись от смятения, сказала Мисса: "Не переживай". Серьёзным взглядом Ласкава сказала Рей: "Какой бы странной ты не выкинула, я всегда буду считать тебя милой". Рей они уставились друг на друга, будто в собственном возведённом лишь для них двоих мире. "Ну я пошла. Держите за меня кулачки". Рей кивнул, горько улыбнувшись. Мисса сделала несколько шагов к туману, остановившись, но собралась силами и вздохнула. Вопрос: Какие мы самые любимые числа, учитывая, что я постоянно думаю о рэя. Это что, ещё за викторина? проворчала Саша в своей манере преувеличенной реакции на всё. Ха, и какой же на него ответ? 0 и 3? сомневаясь, ответила Миша. Понятно. Как раз рэя получается. Примечание переводчика. Тут скрыто неподаваемое на русский игра слов. Дело в том, что в японском оригинале Миса называет рэя рэй-сан. А числа 0 и 3 на японском произносятся как рэй и сан, соответственно. Да какая разница? Не году я пробурмотала Саша. В доме по-прежнему не было никаких изменений, и смеха феи слышно не было. Так и знала, что не прокатит, но не совсем, сказала Рей. Ам, но ведь он улыбнулся мисси. А мне нравится шестёрка. Они смотрели друг на друга, продолжая порождать отдельный от всех мир. А, если разделить на 2, то получится 33? Примечание переводчика. Опять же, игра слов. Японская тройка может читаться и как ми, и как сан. В итоге Анос произнёс не 33, в оригинале а миса миса. А вам не кажется, что они просто прилюдно флиртуют? Что ж, даже Райс миса не справились. Что ж нам теперь делать? В этот момент я увидел, как к нам подбежали Элеонора с Зесией. Извините, что заставили вас ждать. Мы припозднились сильнее, чем рассчитывали. Простите нас, пожалуйста. Извинилась Зесия. Что вы? У нас тут тоже ситуация малос непростая. Туман появился, но размешить его непросто. Есть хорошая идея. Ам, нужно сделать что-то забавное? Сойдёт что-нибудь оригинальное. Элеонора глубоко задумалась. Ну, давай попробуем. И Элеонора засией повернулась к Тумано. Так, Зася, давай поиграем в ту игру. Ну, в которую играем постоянно. Я поняла. Элеонора подняла указательный палец вверх и беспечно сказала: "Изобрази Аноса. Хм, хм. Решили, что я злой, лишь потому, что меня зовут Владыка Демонов?" запинаясь, говорила Зася. "Изобрази Рая. Хе. Мне нравится Мисса, а я нравлюсь ей?" По какой-то причине стоящее сбоку от нас мисы Раи получили критический урон. Изобрази Сашеньку. Я люблю своего владыку демонов. Что за фигню вы несёте? резко воскликнула Саша, как подаровавшаяся фейерверк. Изобрази Мишеньку. Я постараюсь. А это ещё кто? опять слишком резко отреагировала Саша. Миша сомневающе указала на себя. Я? Ха, у меня закончились темы для шуток. Задачана сказала Элионора. Туман по-прежнему никак не менялся, и феи, казалось, даже не собирались появляться. "Я была недостаточно правдоподобна, погодика. Во что это вы там постоянно играете?" "Ну, как видишь, изображаем всех вас. Практикуемся, чтобы разговорить Засию", легкомысленно ответила Элионора на вопрос Саши. "Но это всегда пожалуйста, но не учи её всяким странным вещам. Я её научила" Видимо, так ты выглядишь в глазах сдостья. Это её слов Саша лишил из дара речи. Она отвернулась и утречённо отошла, чтобы скрыть своё покрасневшее лицо. Ну, а что нам делать дальше? Попробовать разمشить можно, а вот придумать, чем уже не просто. Сказав это, Мисса глубоко задумалась. Ха. Есть ещё желающие попробовать? Спросил я. Но, ну, похоже, никому, кроме меня, приходило хороших идей. Мы не сможем попасть в Хартхельн, если не разمشим феи чичи. Но я понятия не имею, каким образом это сделать. Я вполне могу показать им свои козляри, но, к сожалению, 2000 лет назад чувство юмора было немного другим. Да и темы шуток двухтысячелетней давности по определению не могут быть оригинальными. Раз так-то остаётся лишь одно разработать формулу заклинания взрыва смеха. Напоявятся ли феи чихи, если принудить их рассмеяться при помощи магии? Простите нас, господин Анас. Мы припозднились. Повернувшись к чему-то извиняющемуся голосу, Я увидел девушек из союза поклонников. Почему-то они держали в руках дубинки. Что это ещё такое? А, это. Ну, эм, нашли в Зехенбурге. Видите? Да. Ну, в общем, у них были приносящие удачу имена. Вот мы и не смогли удержаться от соблазна и купили их, пока искали слухи. Ого. Ну и как они называются? Ирен стала немного неловко, и затем она сказала: Анасова палка. О, а, ну ты и пошлячка, Лен. Зачем ты перед господином Аносом то абаносовых палках сказала? На тебя, сказала Джессика и ударила Эллен аносовой палкой. Не используй их в сквербезных целях. А ты говоришь об этом, а у самой лицо довольное. Так тебе, получай. Залети, залети! Джессика избивала Эллен аносовой палкой. Эй, кончай уже. На нас вообще-то господин Анос смотрит. Эллен остановила удар Джессики своим оружием. Их аносовы палки скрестились друг с другом. Следующим мигом всего союза поклонников перехватило дыхание. На них будто снизошло божественное озарение, и они пронзительно закричав: "Я!", начали драться друг с другом анасовыми палками. Они избивали друг друга дубинками, но по какой-то неведомой мне причине говорили: "Головка, головка!" Ничего не понимаю. Саша, разве это похоже на головку? Да не знаю, дурак. Что тебя так завело? Да я спокойно. Вот это миг проиграв в ходе жаркой битвы, Элен пошатываясь налетела на Сашу. Простите меня. Вы в порядке, леди Саша? В норме. А сама-то ты? Поднимаясь на ноги, Саша по инерции уткнулась лоббом в палку анаса в руке Элен. Саша с невероятной скоростью куда-то убежала. От шока Элена выронила анасовую палку. А, -а, -а. я подняла её с земли и отдала Элен, постараясь не ронять вещи, которые приносят удачу. Хорошо. покрепче Жафаносову палку. И алён почему-то в свире понелитяло на девочек из союза поклонников. Это настоящая! Громко завопила она. Пронзительно взвизгнув, девочки стали колотить друг друга дубинками, повторяя загадочные слова. Восемь палок с непрямыми головками. И вот этот мик. Ха-ха. С другой стороны Томана раздался смешок. Голос был высокий, как у маленьких девочек. Ха-ха. Непрямая головка. Анасова палка, восемь палок. Хе -хе. И затем мимолётно появились маленькие феи с крыльями, феи-чичи.